Спустя час мы уже смотрелись парой, как минимум прожившей лет двадцать в браке. И это был определенно не самый счастливый брак. «Весенька, поверь мне как специалисту, это хорошее мясо!» — шипел Мак, указывая мне на идеальную говяжью вырезку. «М -м, «Даже не знаю, Зоротаренька», — капризно надула губки я. «Я-то тебе верю, и в тебе ни капельки не сомневаюсь. А вот по поводу мяса есть у меня сомнения. Сомнении, а сомнения, не знаешь ли...» разъедают душу, и настроение опять же портится. Заратарна Эльтарга от моего обращения перекосила в очередной раз, но мужик к настоящему моменту смирился уже даже с этим. Вообще любой бы смирился, если бы пришлось таскать огромную корзину, в которой скромно тулилась моя нехилая корзинка со всякой снедью хрупкую, а уже в большой корзине имелись копченый свиной окорок, копченый говяжий окорок, копченый карп, Тоже приличного размера. И да, все это ни в коем случае нельзя было поднимать магией, а иначе... Ты что, миленький, магия продуктам вредит, излучения же в ней всякие. Потом продукты эти хоть бери да выбрасывай. Так что Зоратарн нес все сам, явственно скрипя зубами. И хоть мужиком он был не слабым, а все же пот на лице проступил, да и от тела уже попахивало. — Весенька это хорошая вырезка! — начал срываться маг. «Надо же, наконец-то! Я уж переживать стала, что не доведу его до срыва нервного. Но дело это стало делом чести. Опять же, честной народ за меня переживал, а у бабушки Уры сердце слабое, так что не могла я в грязь лицом ударить, никак не могла. А вот мага по ушам окнуть следовало. Да, но там же жилочка!» И снова губки надуло капризненько. У мага задергался глаз. «Зоротаренька, не злись же ты так!» А то морщинки будут, а ты маг, тебе лицо надобно хранить. Я покровительственно похлопала его по щеке, надавав лещей попутно, чтобы жизнь сказкой не казалась. Сейчас вот вырезку справную выберем, потом в тканевый ряд, а там и за бусиками зайдем, да? Я правда еще не решила, какие хочу. И это стало последней каплей. Разъяренный маг сорвал с пояса кошель с золотом, сунул мне в руки, махнул ближайшему вознице, загрузил в подъехавшую телегу мою и не мою корзины, сказал что-то извозчику, а затем, развернувшись ко мне, ухватил за подбородок и совершил то, за что его вообще казнить должны были бы на столичной площади. «К закату придешь в мою спальню, Весенька!» И глаза его вспыхнули синим пламенем, закрепляя приказ магией. Любая девушка на моем месте сама не заметила бы, как на закате ноги принесли бы ее в постель мага, и от осознания этого я оторопела. А вот потом будут себе и бусики, и издевательства над королевскими магами. Уже без магии добавил Заратарн. И ушел, оставляя площади меня в потрясенном молчании. Если я была потрясена тем, что маг в открытую, не стесняясь и вообще не чураясь, магию влияния спокойственно использует, и народ был потрясен примерно тем же, то стоящий в постромках бык Потрясён был совсем иным. В спальню мага на закате предстояло отправиться именно ему, да. И, учитывая обстоятельства, один королевский маг решит, что просто слегка перенервничал, отчего преломил вектор направления магии, пребывая в ярости. А одна скрывающаяся ведьма товарно промолчит о том, что преломление было уже её рук делом. Но магия влияние посреди белого дня на глазах у людей «Что происходит-то вообще?» «Деточка!» раздался вдруг тихий голос за моей спиной. «Кошель заговоренный. Я обернулась. Вдали у самых ворот, в деревеньку ведущих, стояла теща барона Коварда. Та самая, которая ведьма, да такая, что ей, в отличие от меня, накладной нос не нужен. И так кто обо мне знала, как и все, кто стоит на сумеречной стороне, а ли на границе ее. «Ведьма!» «Ведьма, детей прячьте! Товар от сглаза прикройте!» — раздались крики сельчан. А я, как завороженная, пошла к ведьме прямиком, словно под магическим приказом находилась. И, подойдя, словно марионетка какая, с поклоном отдала ей кошель. И услышала лишь для меня сказанное. «Сильная магия. Сама не справлюсь. Придется в храм подбросить». Поклонилась еще ниже, потому что была благодарна искренне. А потом вместе с возницей, который за мной ехал, ему уж уплачено было, покинула деревеньку.